Но лучше всего Дэвид различил матовый блеск пистолетного дула. И еще то, что человек постоянно бросал взгляды влево, Дэвиду через плечо. Он искал кого-то, ждал. «Хорошо, вот ваши два шага. Теперь между нами никому не пройти. Вы кого-то ждете?» «Я слышал, резидент в Листабоне, человек очень ровно вешанный. Теперь вижу, это правда, да, я жду, вскоре за мной приедут». «И я поеду с вами?» Но «Зачем?» «Я просто должен вам кое-что сообщить о катастрофе на Терсейре. Сожалею о ней. Там поработали фанатики. Тем не менее, считайте, что вас предупредили. Ненависть не всегда удается обуздать. Это вам должно быть известно. И агентам в Ферфаксе тоже. Вот моя машина. Отойдите вправо». Дэвид исполнил приказ, а мужчина спрервал пистолет в карман, вышел на тротуар и добавил. «Помните о нас, полковник». Переговоров с Францем Альтмюллером быть не должно, ни в коем случае. Подождите, я не понимаю, о чем вы говорите. Никакого Альтмюллера я не знаю. Повторяю, ни в коем случае. Помните об уроке Фарфаксу. Из-за угла вынырнул темно-коричневый седан без номеров, зажженными фарами. Он притормозил, задняя дверца распахнулась. Высокий мужчина стремительно пересек тротуар и запрыгнул в машину. На сей раз Полдинг не потрудился проверить, Сылали под замком ниточку. Если его номер и впрямь обыскивали профессионалы, они не возвратятся, не дадут Дэвиду ни одного лишнего шанса узнать, кто они такие. Сбросив пальто, он подошел к шкафчику, где хранила виски. Рядом с бутылкой на серебряном подносе стояло два чистых стакана. Несколько секунд «Фэрфакс» подождет. «С Новым годом!» Громко поздавил Сполдинг самого себя, И поднес виски к губам. Потом подошел к телефону и дал оператору номер полевого дивизиона Вирджинии. Линии в тот час были перегружены, так что Сполдинга попросили подождать. «Что имел в виду этот мужчина?» Расмышлял Сполдинг. «Помните об уроке Ферфаксу?» «Что все это значит?» «Кто такой Альтмюллер?» «Как его имя?» «Ах да, Франц. Франц Альтмюллер. Кто он?» Значит, катастрофа на Азорских островах предназначалась именно для него. Сполкинга, боже мой, почему? — Штаб полевого дивизиона! — раздался в трубке бесстрастный голос. — Полковника Эдмана Пейса, пожалуйста. Голос на другом конце молчал. Вместо него Дэвид уловил едва слышный шелест, который был ему хорошо знаком. Включилось подслушивающее устройство, обычно соединенное с магнитофоном. «Кто его спрашивает?» Теперь настала очередь Дэвида закребаться. Мелькнула мысль. «Раньше они не подслушивали. Или я просто не замечал?» «Вполне возможно. Фэрфакс, в конце концов, есть Фэрфакс». «Сполдинг. Полковник Дэвид Сполдинг. «Извините, сэр». В связи стал осторожнее. Оставьте номер вашего телефона. Послушайте, рядовой необученный. Меня зовут Дэвид Сполдинг. Мой допуск — 4.0. Это высший приоритет. Если не верите, спросите того, кто нас подслушивает. Дело неотложное. Соединяйте меня с полковником Пейсом. В трубке дважды щелкнуло и раздался грубый властный голос. «С вами говорит полковник Барден. У меня тоже допуск 4.0, так что давайте без обиняков. Что вам нужно?» Спасибо за примату, полковник. Дэвид невольно улыбнулся. Соедините меня с Эдом. Дело и впрямь очень важное, к тому же касается Ферфакса. Я не могу вас соединить с ним. Нет у нас такой связи. Эд Пейс погиб. Час назад его застрелил какой-то сукин сын, прямо здесь, в Ферфаксе. 1 января 44-го. «Перфакс». Армейский джип со сполдингом подъехал к воротам комплекса Вирджинии в половине пятого утра. Охрану предупредили заранее, но все равно у сполдинга потребовали документы, слечили его лицо с фотографией из досье. Проехав полмили по гравийке вдоль рядов зданий и сгофрированного железа, машина остановилась у штаба полевого дивизиона. «Здесь Дэвида провели на второй этаж». В кабинете сидели двое, полковник Аэра Барден и врач по имени маклеод